Сайгонский порт. В то же время. На борту Гудвина не было ни единого человека. Все, кто находился на судне еще несколько минут назад, сейчас бежали к воротам порта, страстно желая оказаться как можно дальше от своего парохода, трёмы которого были набиты боеприпасами и взрывчаткой, на чего столь опасный груз поставили по соседству с танкером, Так трудно в Сайгоне было со свободными причалами. Восемь тысяч тонн авиабомб, снарядов, ракет, а еще тротил для саперных работ. но ну, собственно, тротил на открытом воздухе горит без взрыва, но не тогда, когда он соприкасался с раскаленным металлом. А еще все боеприпасы были снаряжены, как положено, и детонаторы первыми не выдержали высокой температуры. При взрыве Галвестона горящий разлетающийся бензин зажег вокруг в радиусе сотен метров. Снарядом большего было и не надо. До Гудвина не осталось ничего. В бетонной стенке причала возникла огромная воронка. Но еще хуже было то, что разлетающиеся раскаленные обломки и даже пока еще целые боеприпасы Вызвали множество очагов пожара на территории, в том числе и в бензохранилище, возле которого пытались героически бороться с огнем солдаты, матросы, рабочие порта. При тушении пожара направляйте струи воды не в центр пламени, а прежде всего на фронт распространения огня по горящей поверхности. Это правило справедливо и при борьбе с большими пожарами. Сначала организовать фронт, Рубеж, отделяющий горящие от пока еще горящего То есть локализовать огонь, а затем наступать, отвоевывая в пламени пространство. Именно этим пытались заниматься в порту те, кто не потерял голову в панике. Раскатывали пожарные шланги, тащили огнетушители, ломами и баграми отбрасывали горящие обломки. Это могло бы помочь при местах возгораний, но не тогда, когда горят сотни тысячи тонн бензина. И склады за спиной тоже загорались и взрывались, потому что и в них горючие боеприпасы. А еще там был загуститель для напалма в виде порошка в бочках. Сам пирогель должен быть готовиться уже на аэродроме. Однако же эти химикаты... При нагревании активно выделяли кислород, а в атмосфере, где кислорода много, горит даже то, что, казалось бы, не должно гореть. Например, асфальт и железо. Периметр обороны рухнул, как фанерная стена перед волной цунами. И те, кто геройствовал, пытаясь что-то сделать, наверное, успели еще позавидовать тем благоразумным, кто убежали в первые же минуты. Официально считается, после вошло и в историческую литературу, что на складах Сайгонского порта в тот день находилось 15 тысяч тонн боеприпасов и 12 тысяч топлива, и это без учета того, что было на судах под разгрузкой, включая злополучные Гудвин и Галвестон, а было и прочее имущество, которое тоже отлично горело. В честь портовой пожарной команды она погибла вся, пытаясь исполнить свой долг. Беглецов не было, но и спасшихся тоже. На реке, если верить немногим выжившим очевидцам, на несколько секунд обнажилось дно, так что можно было посоху перейти на другой берег. Затем волна, подобная цунами, накрыла лодки у противоположного берега, ломая и крутя их, как спичечные коробки, И горе было тем, кто не решился сразу бросить свои плавучие дома и убегать вглубь суши. Меноносец Эрл олсон со снесенными надстройками, мачтами, пушками оказался выброшенным на берег, лежащим на борту в десятки метров от воды. После корабль решили не восстанавливать, списали на металлолом. Удивительно! Но некоторые из джонок, успевшие уйти вверх по реке, уцелели, в том числе одна из торпедниц номер пять, замыкающая строй, с экипажем в составе старшего лейтенанта Александра Мельникова, он же кот, старшего лейтенанта Берр Мухаммедова и восьми вьетнамцев. Вечером они благополучно прибудут в ту же деревню в верховьях реки, откуда вышли накануне и где их будут ждать. Судьба остальных экипажей, в том числе восьми советских товарищей, включая Бориса Рябова, человека из 21 века, на тот момент еще останется неизвестной. Порт выгорел весь. Пожар на острове Пагасан, когда там сгорело все, что могло сгореть, и взорвалось все, что могло взорваться. Также сгорели, взорвались, затонули 29 транспортов, и полсотни более мелких плавсредств, числящихся в собственности армии или флота США, или правительства Республики Вьетнам. В МС США потеряли авиатранспорт бывший эскортный авианосец Сибонэй, вместе с четырьмя десятками новеньких вертолетов и эскортный миноносец Эрл Олсен. Обстоятельства его гибели уже рассказаны. Общая стоимость уничтоженного имущества, опять же, лишь собственность США, составила почти миллиарды долларов. Тяжким последствием было, что Сайгон больше не мог принимать военные грузы, а, значит, совжение всей группировки вооруженных сил США повисло на Дананге, который явно не был способен принять и обработать такое количество груза, да еще все это надо было доставить на юг, 700 километров по очень плохим дорогам. Сайгон в то время был в большинстве своем малоэтажным, и каменных домов было не слишком много, даже в центральных французских кварталах. Падающие на город обломки и снаряды, якорь транспорта типа «Либерти», возможно, даже того самого Джорджа Гудвина, после нашли более чем в миле от реки, также вызвали многочисленные пожары, тушить которое было некому, поскольку возникла паника даже среди американского военного персонала. Русские сбросили на нас бомбу, как на Шанхай, не говоря уже о людях Зьема и Вьена. Были жертвы прямо на Сайгонских улицах от все тех же обломков и осколков. В результате сгорело больше половины зданий, включая резиденцию самого Зьема. Ему самому удалось спастись, но президент очень сожалел о погибших произведениях искусства и интерьера колониальных времен. Катастрофа унесла жизни более двух тысяч военнослужащих армии США, еще столько же потерял флот, еще надлежит прибавить 524 гражданских лица, тоже американцы, и точно Не установлено число, но никак не меньше тысячи, прочих не не граждан США или Вьетнама. Также число жертв среди вьетнамцев, как военнослужащих, так и мирного населения, оценивается предположительно от пятисот до полутора тысяч. То есть в этот день Америка потеряла больше людей, чем в пёрл харбор И если тогда это кончилось для япошек суровой расплатой, то сколько еще наш президент будет терпеть от проклятых коммунистов? Ладно, допустим, что мы тот русский самолет сбили неправильно и готовы были заплатить компенсацию. Но чтобы почти пять тысяч американцев за полсотни русских, это явный перебор. А ведь за Сталиным еще шанхайский долг висит. Неотомщенным, не мерш пленных по Пекину пять лет назад, и вообще пора, наконец, поставить советских на место. В воздухе отчетливо запахло новой войной. Район Ханоя. Утро 6 мая 1955 года. Май здесь уже начало сезона дождей. Но сегодня безоблачное небо и видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. И белая полоска высоко-высоко. Летит американский разведчик РБ-47. Смотрят на него зенитчики на батареях 100-миллиметровых и советские расчеты ЗРК С-75, но не стреляют, потому что американец не только фото, но и радиоэлектронную разведку ведет, чтобы включились на земле локаторы в боевой режим, и записал шпион, и частоты, и диаграммы направленности. А это все точно такое же, как и в ПВО на рубежах СССР, и в случае начала войны сведения бесценны. Можно насытить зону огневыми средствами, но с расстоянием, с глубиной обороны не сделать ничего. Меньше двухсот километров до китайской границы, а АБ-47 на снижении разгоняться больше, чем до тысячи. И успеват уйти от истребителей, у которых скорость лишь немного больше, зато топливо в обрез, да и граница рядом. В прошлый раз подняли четверку МиГ-17, перехватить не успели. И вот снова прилетел гад. Ничего, черт-то сдван подлинную картину увидит. Вьетнамцы в маскаровке мастера, а ложные позиции наделать нетрудно. Вот стоит развернутый дивизион С-75, тонкие сигары ракет на направляющих, будка с антенной локатора посреди. И лишь вблизи на земле можно увидеть, что это макеты, обманки. Да на настоящий дивизион в той роще, поодаль. По тревоге солдаты веревками растительность в сторону оттянут, и уйдут ракеты в небо. И ложных зенитных батарей тоже немало построено. А вот автоматы ЗУ-23 настоящие. Ждут, кто тут попробует мишени разбомбить, на приманку клюнет. Но все же... Погано смотреть. Ишь, разлетался тут, будто в своем американском небе. Не слишком много привезли во Вьетнам из Союза батареи С-75. Только в серию запущены. Недавно войска пошли. Самими еще не хватает. И надо ведь западные границы, самые важные, прикрыть. Но поскольку каждая малая война — это полигон, то везли в малом числе и самые новейшие образцы. Батарея таких и стояла сейчас севернее Ханоя. Зенитные ракеты большой дальности, в иной реальности их аналог, так и не вставший в строй, так и назовут «даль», достают на 160 километров, в то время как стандарты С-75 в пятеро ближе. А еще имеет резервную систему наведения по оптическому каналу, по простутой одолитом земли, через радиокоманды. Сделали ее, когда ракета уже летала, и надо было ее испытывать. А штатная система наведения запаздывала, а после решили ставить Снимем этого козла, — сказал командир батареи. — Но работаем по плану, мужики, с богом. И уходит в небо пятнадцатиметровая ракета. Локаторы не включаются. Выход на дистанцию захвата головкой самонаведения только по оптике. Лейтенант приник к окулярам, пальцы крутят верниерой, удерживая цель в перекрестке. Еще немного, еще чуть-чуть, только бы не упустить. Есть захват. В кабине разведчика на пульте лампочка зажглась красным, и зуммер в наушниках первого пилота. Вот только на сигнал наземного локатора не похоже. Майор был опытным пилотом, зеленого бы на такую миссию и не послали бы. Но все, что он успел сделать, это приказал сбросить фольгу для радиопомех и прибавил тяги двигателям. Но В-47 не истребитель, резко маневрировать не может, а дистанцию захвата ГСН-ракета проскакивает за секунды. И страшный удар бьет по самолету справа и снизу. Правое крыло вместе с двигателями не выдерживает, отлетает... «Б-47» мог выдержать одно, даже два попадания ракеты воздух-воздух воздух и продолжать полет, но тут вес боеголовки и поражающих частей намного больше. То, что осталось от бомбардировщика, падает, беспорядочно кувыркаясь. Лишь двое из шести человек экипажа, на обычном бомбёре трое, но разведчик еще и специалистов Рэбанес успели катапультироваться но благополучно приземлился лишь один. Второй под разлетающийся обломки попал. Приземлился на вьетнамской территории и через полчаса был пойман патрулем народной армии. «Цель уничтожена!» — доложил штаб его командир батареи. «Расход одна!» На острове кинава в штабе 36-й разведывательной эскадрильи ВВС США, проанализировав информацию, Сделали выводы, что советские зенитные ракеты действительно эффективны и имеют дальность не менее 40 миль. И в районе ханоя обнаружено 48 позиций, приоритетных целей для подавления, что требует привлечения значительных сил тактической авиации, прежде всего штурмовых эскадрильей, расцелеточечные и укрытые земляными валами. Смотрят в небо ракеты дали, да так как зеркало дальнего действия, во время пуска уязвимы. То для их прикрытия объединены с ними в одной бригаде ПВО. На один дивизион дали три дивизиона волна. Она же с 75В. Еще радиотехнический батальон, еще батальон материально-технического обеспечения, еще дивизион МЗА. Девятый Тьетнамской народной армии Батальон охраны и зенитно-артиллерийский полк. Два трехбатарейных дивизиона. Один С-60, второй ЗУ-23. И еще одна. Зенитно-ракетная бригада. В четыре дивизиона. И зенитно-артиллерийская дивизия ВНА. Без малого 300 стволов. Калибры от 100 мм до 14,5. такой был на тот день ПВО Ханоя. Саня Мельников, Кот Южный Вьетнам 8 мая Через сутки вьетнамцы принесли Мишу Гаспаряна Торпедиста с лодки номер 4 И, что хуже всего, сообщили, что пока, по непроверенным данным Кого-то из наших американцев выловили живым Будто бы двоих или троих Льен Со, так вьетнамцы называют русских Под усиленной охраной привезли в сайгонскую крепость где был американский штаб и тюрьма подробнее разглядеть не удалось что ж чем мне нравятся вьетнамцы так это исполнительности и уважением к авторитету поскольку мы лиенсо у них в большом почитании и пофиг что я им никакой не командир исполнили то что я просил поймать американца желательно не рядового притащить в целости И вот товар доставлен. Целый лейтенант, тыловой. Ну, так это неважно важно. На языку нас на курсах учили. Янки, передашь привет своим от Герра Куницына. И что за жизнь наших пленных в Сайгоне ответят ваши сбитые летчики, которых у нас много. И это будет лишь первым взносом в погашении вашего долга. А теперь пошел вон. И просьба вьетнамцам доставить этого кадра к их ближайшему гарнизону и отпустить. Конечно, с мешком на голове, чтобы ничего по пути не видел. Для чего я это сделал? Так общее правило, что пойманных диверсов обычно не щадят, а после предельно жестокого потрошения выводят в расход. Характерно, что в ту войну немцы с британскими и американскими пленными обходились культурно цлагерь со всеми удобствами игрой в теннис театральным кружком письмами и посылками из дома через красный крест почитайте мемуары их летчиков кто через немецкий плен прошел но вот к английским и штатовским командос отношение было столь же жестокое как к нашим потому правило если ты командос не сдавайся в плен все равно не пощадят а убьют с особой жестокостью. Было в английском и американском спецназе. И точно так же обстоит в Китае сейчас. Но сбитых летчиков на этой китайской войне иногда даже меняли. Вот и обеспечу я нашим ребятам хоть небольшой, но шанс, что их на насмерть не замучат, но стерегутся своих в расход. Хотя бы время выиграть. А там, может, наши наверху что-нибудь придумают. Отчего я Куницына на немецкий манер назвал. Да просто за тем, чтобы их аналитикам лишняя головная боль. Мы ведь тоже Сунь-Дззы читали». Военный атташе СССР в Ханое, выслушав доклад об этом поступке. «Мать! Кто ему разрешил?» Заголовки и передовицы американских газет. Май 1955 года. Альт-история. «Вчера был Шанхай, сегодня Сайгон. Тысячи погибших американцев взывают к отмщению». Когда наш президент наконец решится? Сравнительный анализ военной мощи США и СССР. Ошибался ли Паттон, собираясь дойти от Рейна до Москвы за три месяца? Патриотическая речь сенатора Роджера Бриджеса от штата Кентуки. СССР это колосс на глиняных ногах. Угнетенные народы Прибалтики, Украины, Кавказа, Средней Азии молят мировое сообщество о свободы и демократии и в любой день готовы восстать против коммунизма. Изверство русской тайной полиции НКВД в Западной Украине, самом европейском культурном регионе СССР. В одном лишь городе Львов сотни ни в чем не повинных людей расстреляны, тысячи брошены в ужасный гулаг. Откуда нет возврата? Пол Дмитриев, известный журналист и один из авторов «Кольерс, избитый на улице патриотической толпой», официально заявляет, что являются политическим эмигрантом, не имеющим никакого отношения к преступному коммунистическому режиму, и выдвигает обвинение в суде против сержанта полиции Кауфера, сказавшего «хоть ты и эмигрант, а все равно русская свинья». Патриотическое факельное шествие в Мобиле. Были избиты несколько нигеров, вовремя не убравшихся с улиц. Никаких нарушений порядка и законности не произошло. Джо Холт, обвиняемый в вооруженном ограблении ювелирного магазина Хмелевского, заявил, что действовал сугубо из патриотических побуждений, считая вышеназванного Хмелевского агентом Кремля а его магазин явочной квартирой русских шпионов. Лазарев Михаил Петрович, Москва, 8 мая 1955 года. «Скажи ты, товарищ Лазарев, нужна ли советской стране война?» «На вид Сталин был абсолютно спокоен, но я уже знал, что когда он начинает говорить с акцентом, который в фильмах иного времени приписывался ему всегда, то волнуется. «Мы гораздо сильнее, чем десять лет назад». И сейчас отдельные горячие головы в Политбюро, в Совете Министров и даже среди военачальников призывают покончить с американским империализмом раз и навсегда. Тем более, что этот империализм сам готов начать. Их пресса словно взбесилась, открыто называя президента Эйзенхауэра трусом и слабаком. Их политики соревнуются, кто произнесет перед республикой наиболее воинственную речь. А патриотически настроенные граждане уже громят заведение тех семьи, фамилии похожие на русские. При полном бездействии полиции. Правда, чаще всего страдают эмигранты и поляки. Сегодня днем в Москву прилетел известный вам Райен в ранге особого посланника. Просит об аудиенции завтра. Наверное, будет предъявлять ультиматум. Так, может, нам не стоит вести себя в духе «только бы не было войны». А надо, если вы хотите войну, то вы ее получите. Был поздний вечер. В кабинете, кроме вождя, были Пономаренко, я и Анюта. Завтра будет праздник, День Победы, 9 мая. Только в этой реальности не 45-го, а 44-го года. Пройдут по Красной площади войска, вечером прогремит салют, а демонстрации трудящихся не будет. Она тут 1 мая прошла. Это на 7 ноября ее с парадом совмещают. А во Вьетнаме уже скоро утро, и тоже пройдут по ханою нашей части особой Дальневосточной армии. Название ГСВВ, группа советских войск во Вьетнаме, как-то не прижилось». «Так какое ваше мнение, товарищ Лазарев?» В середине двухтысячных мне довелось разговаривать с американцем. Времена были уже не бори и козла, но еще оставалось в немалой степени мир, дружба, жвачка, всякие делегации, телемосты, некоммерческие фонды и иностранные гости на таких объектах, куда в советские времена их не подпустили бы. На пушечный выстрел. Американец был штатский, лет пятидесяти, подтянутый, не иначе служил прежде, со стандартной голливудской улыбкой. Излучал показное дружелюбие, но в полуофициальной обстановке фуршет в ресторане изрек. проблемы вашей страны в том, что вы занимаете в мире место не по рангу. Вам не кажется, что, например, богатство вашей Сибири с гораздо большей эффективностью и пользой для всего человечества могли бы быть переданы под управление авторитетной международной организации Вы владеете тем, что не в силах освоить. Вам известно, что сейчас чистая питьевая вода стоит дороже нефти, и многие страны испытывают в ней крайнюю нужду. Когда в вашем Байкале Ее пятая часть мировых запасов. Уверен, что если бы вы поделились, то пользовались бы у мирового сообщества гораздо большим уважением. Впрочем, у нас еще все впереди. Посмотрим, что будет завтра. Надеешься, что будет как в моем сне, когда какая-то сука Россию продает. Господин президент, подпишите вот здесь». А я в том же сне, с чувством выполненного долга, приказываю дать залп всеми ракетами своей лодки. Почти две сотни боеголовок. Хватит, чтобы пол Америки снести. Ненавижу тварей за то, что с их подачи и по их наущению сделали своей моей стороной в девяносто первом. И, казалось бы, в этой реальности представился случай свести счеты. У нас в США достигнут паритет уже сейчас, А в той истории это случилось лишь в начале 70-х. И нет еще межконтинентальных баллистических, и две трети Европы наши, и гораздо хуже у супостата с базами. Англия и Франция к себе в мирное время американских атомоносцев не пускают. Да еще и нам делают недвусмысленные намеки, что в возможной войне хотели бы остаться нейтральными». Испания и Турция реально нейтралы. Так что у Атлантического Союза в Европе остаются для удара Панам, Дания, Бельгия и Голландия. Их в первые дни сметут. Даже в иной истории в это время, в середине 50-х, Аксиомы считалось, что в самом начале Третьей мировой НАТО будет сброшено в Атлантику, и русские танки до Гибралтара дойдут. Ну а здесь, когда мы, заметно, сильнее того СССР, в том 55-м, и вся Германия, это ГДР, и генерал Гудериан в армии служит, и у нас уже есть и развернутые в Европе баллистические средней дальности с термоядерными боеголовками. А у супостата пока ни одно нет, только бомбардировщики. Когда у нас уже 12 атомарин в строю, не считая нашего Воронежа, а в июле обещают А-13 сдать, а у американцев пока один наутилус. Когда наши и Шпицберген и север норвегии а значит наш Северный флот свободно может в Атлантику выходить, когда даже в таком направлении, как радиоэлектроника, мы не отстаем, а опережаем, так и в самом деле может голова закружиться. Однако же я сказал, мое мнение, война СССР не нужна, Будь на месте США, Англия, я бы решился, который можно было бы уничтожить одним ударом. А с Америкой так не получится. Нет у нас таких средств. Следовательно, война запросто может стать неограниченной, когда постреляли, решили, что хватит, сели за стол и побежденный что-то уступил. А тотальный, на полное истребление. Япония в 41-м именно эту ошибку сделала». Мы, конечно, сильнее самураев, но тоже вынуждены считаться, что США по промышленной мощи, имеющимся ресурсам, численности населения, научному потенциалу нам не уступит. А значит, исход затяжной войны будет совершенно непредсказуем, и наши потери будут огромны. Следует ли мне понимать, что вы не выполните приказ... «Начать боевые действия против США, товарищ лозарев «Приказ выполню. Сделай все для нашей победы. Когда война началась, выбора уже нет. Или победить, или умереть?» «Но вы, товарищ Сталин, спросили мое мнение. Я ответил. Выгоды для СССР Третья мировая не принесет. А если говорить об истощении нашего врага в локальной войне...» Так во Вьетнаме это уже очень хорошо получается. — Выгоды не принесет, — произнес Сталин. — Да, мы еще не залечили раны от той войны. Наши советские люди только-только зажили, как того заслужили. С этого года пятидневная рабочая неделя. В квартирах электричество без лимита. И бензин в свободной продаже. «Москву уже не узнать. Строим новые кварталы, даже целые районы. Дома с оранжереями, свежие овощи и зелень круглый год. И, товарищ Лазарев, ведь там в вашем мире мы проиграли не из-за того, что Европу не завоевали, а по сугубо внутренним причинам. Здесь много делается и в этом направлении. Реальная демократия, повышение роли местных советов, «Поощрение научно-технического творчества масс. Ваш же щекинский метод в промышленности, метод худенко в сельском хозяйстве. И пусть кто-то попробует это свернуть, пока я жив. Мы уже не похожи на тот СССР такого же года. Надеюсь тем, что мы в гораздо меньшей степени мир лжи и больше мир правды. Но чтобы все это не сгорело, развилось... Нужен мир, а нести коммунизм на штыках — это не наш метод. Мы ведь не троцкисты. И если все получится, как задумано, мы закопаем мировой империализм и так. Что ж, товарищ лозарев мы ваше мнение услышали. Что по второму вопросу? А что сказать? И дернул же черта нашего боря рябова лезть туда где он пришелец из будущего и за значит секрето носитель категорий огв категорически быть не должен пропал без вести и до сих пор неизвестно что с ним погиб в плену или все же живой и к партизанам пробивается из десяти наших советских лишь двое сумели уйти в штатном режиме и пока информацию имеем что еще один до вьетконговцев дошел. Дед, тоже личность знакомая. Двоих раненых вьетнамцы вынесли, одного двухсотым донесли, не бросили. И будто бы достоверно видели гибель еще одного нашего. не того семь. А что с троими? И рябов в их числе? Значит, пока предполагаем худшее, что он в плену и все рассказывает. Пытками и химией разговаривать можно любого. Хотя за одно ручаться могу, и думаю, что товарищи Большаков и Смоленцев со мной согласятся. Прин попасть в Трябов мог, только тяжелораненным, а, значит, для немедленного допроса непригодным. А сколько времени мистер райен из Вашингтона к нам летел? Ведь он там теперь служит, а не в Стокгольме, как три года назад. А путь через океан — это двадцать часов на Супер Констеллэйшне». Плюс сколько-то времени должно уйти, пока информация по инстанциям пройдет, пока у них самые большие фигуры решения примут. Да ведь и не могли американцы сразу понять, кого им искать среди пленных. Мельников им подсказку дал. Вернется, под трибунал пойдет. Но в любом случае сообщить эту информацию Райану могли лишь после, уже здесь. «Есть о том, в их депеших посольство США». В москве в перехваченных шифровках пока нет, вступил в разговор Пономаренко. Но вы же понимаете, что это лишь отсрочка. Еще одним бонусом из будущих времен были наши, пока еще живые, компы, задействованные в основном товарищами учеными для наиболее сложных расчетов. Но что-то забрало себе ведомство Лаврентий Павловича, который формально уже не министр ГБ, а курирующий от политбюро. Так это еще круче. И любой шифр до машинной эры ломает в течение нескольких часов. Максимум суток. Но сейчас речь не о том. Не для того мы собрались здесь и сейчас в таком составе. И поверьте, в последнее время я с такими людьми, и самим вождем, и первым кандидатом в его преемники, вижусь гораздо реже Анюты. Вторым вопросом нашего совещания... Была только и не столько судьба Рябова. А что делать с легендой о двери? Ведь легенду надо поддерживать, что и затратно, и риск проколоться. А если перевести ее в состояние домоклого меча, или как там в известном мультфильме? то Он улетел, но обещал вернуться. Ведь тогда в Вашингтоне будут обязаны при любом своем ходе учитывать, с ненулевой вероятностью возможный ответ. И был у нас заготовлен хороший вариант, но только с пленением Рябова он накрывается медным тазом. «А если его дополнить, — заговорила Анюта, — сделать вот так?» Когда она закончила говорить, «Мне захотелось восхищенно выматриться». «Вот женщины!» «Еще у вас не было среди иезуитов?» «Хотя, казалось бы, свою любимую жену за двенадцать лет я должен был бы узнать. И ведь это сработает, не сможет Райан опровергнуть и тем более с порога отмести. Даже если Рябов рассказал все, что знал, до самого донышка. Тем более не откроет наш блеф в Вашингтоне. Пусть там хоть все их ЦРУ со всеми прочими конторами землю роют и на ушах стоят» поскольку все ответы оказываются по ту сторону двери, и ключи к ней тоже все там. У нас нет ничего. Но только сумеет ли Леонюта сыграть настолько хорошо. «Покерфейс! Он есть покерфейс!» Ну а прочие вопросы по разряду прочие и проходят. Если Лябов живой и в плену, то обменять. Все же человек из будущего... Десятка сбитых американцев стоит. Мельникова накажем, но не до смерти. Не до себя же старался, ради дела. Ну а Куницына, ищите, разве мы мешаем? Международный уголовный суд в Гаге, созданный в 45-м, по желанию в том числе и СССР, имел задачу наказывать военных преступников, чтобы никому не повадно было в лейтенанте Колли. Так что и нам открыто посылать это учреждение подальше будет неудобно. Однако собственного следственного, а тем более оперативного аппарата у МУС нет. Так что правосудие выходит на древне-вавилонском уровне, если ты сам приведешь в суд того, на кого обижен. Ну и ловите своего Куницына дальше, мы разве против? Записано в 1970-м, вошло в сборник «Героический Вьетнам». Нас звали волчатами Зяпа. Раньше нашей школой была война, но в 55-м нас уже берегли, старались хорошо обучить и воспитать до того, как бросить в бой. Мы завидовали тем, кто побывал на юге, сынами полков, и пришли к нам, иные уже с боевыми медалями». Они завидовали нам, говоря, что у вас на севере с неба не падают бомбы и напалм. Мне тогда было шестнадцать. Моих родителей убили французы, как и у многих других из моего класса. Мы рвались отомстить, а нас учили тому, что будет нужно в мирной жизни и искусству войны. Наша школа была просто интернатом для детей и сирот наших военных и партизан. Ведь легче сражаться, зная, что твоих детей не бросят, а вырастят и выведут в люди Другое дело, что образцом было ваше суворовское училище. И поскольку наша страна вела смертельную войну, то и учили нас в первую очередь тому, что должно было пригодиться на этой войне. Как просто выжить в лесу, как маскироваться, найти врага, подкрасться к нему и убить как переплыть реку, имея на себе оружие и груз, как проползти через минное поле, остаться незамеченным под носом у часового, как сооружать ловушки из подручных средств и растяжки из гранат. Нас учили в борьбе в Етво-Дао. Это наш аналог вашего руссбоя, а также в старших классах и общевойсковой тактике, делая упор прежде всего на бой малых подразделений в лесу. И, конечно, учили стрелять. Нашим основным оружием был ППС. Но также нас обучали обращаться и с американскими, немецкими, французскими образцами. И кроме пехотного оружия, обязательным для нас предметом было ПВО. Пулеметы ДШК Владимирова, 23-мм, стандартное упражнение с бумажными мишенями на дереве, подвешенными или движущимися по веревке, или летящими подобно воздушному змею. Нет, пехотных ракет стрел у нас тогда не было. Они появились года через три. Зато обращаться с зенитной установкой умели все. Ну а сдавшим зачет на наводчика выдавался особый значок, которым городились как медалью. Это очень пригодилось нам в тот день кровавого парада. «Советские были для нас старшим братом, который разбил японцев, французов, которого боятся и американцы, сильным и грозным, но любящим своих младших братьев и желающих научить их тому, что умеют сам, смотрящим на нас как на равных, а это очень дорого стоит. Значит, враги СССР — это наши враги, а его друзья — наши друзья. Мы знаем» про вашу отечественную войну и чем стала для вас победа. Среди наших учителей в школе были не только вьетнамцы, но и русские. Потому, когда в ваш день, 9 мая, советские в своих гарнизонах устраивали торжественное построение или марш, мы относились к этому с полным пониманием и гордились тем, что в Ханое с 51 -го года привилегии нашей школы, а также лучших частей народной армии было принять участие в параде. Обычно на парад не берут боевые патроны, но нам рассказывали про ваш парад в только что взятом Берлине, когда советские шли в полном боевом снаряжении, и лишь фолькс-жандармерия имела незаряженные автоматы. И я слышал, что идти на парад с боеприпасами принято во всех частях Советской Армии, вне пределов СССР также наш председатель сказал во всеуслышание. Да разве подобает вождю народа бояться своих же защитников? Потому в тот день не только мы были с патронами в подсумках, но и зенитные самоходки, и бронетранспортеры имели полный боекомплект. И мы знали, что было в они, и что американцы воюют воздушной мощью, что даже обычная траншея почти в два раза уменьшает радиус поражения пехоты при ядерном взрыве в сравнении с открытой местностью в полный рост. А блиндаж еще лучше. Советские рассказывали нам про свой опыт МПВО во время войны. В Ханое проводились учения, воздушный налет с участием всего населения. В последний раз перед тем парадом, я помню, где-то в феврале того же года, В сезон дождей с этим труднее, и потому зенитки ставились обычно на холмах, где можно из окопа прорыть водоотвод по склону или обсыпались земляным валом. Зениток в Ханое было много, причем большинстве не ДШК, основное средство ПВО отрядов на юге, а ЗУ-23 и 57-мм. А еще у частей гарнизона и пришедших на парад Были свои штатные зенитки, причем по малым калибрам, как бы не больше, чем в ПВО Ханоя. Однако, даже в книгах и газетах, написанных позже о событиях того дня, я часто видел цифру. Эти средства не учитывающие. В мае у нас начинается сезон дождей, но тот день выдался ясным самого утра. На улицах люди, в праздничных одеждах, всюду флаги и цветы. Родные колонны войск должны были пройти с юга, вдоль железной дороги, по проспекту Свободы, мимо госпиталя и университета, почти до самой цитадели. Дальше к церкви Куабак на берегу озера. Там повернуть влево, пройти по набережной до стадиона и на юго-запад мимо зоопарка. Мы шли прямо за советскими частями. Перед нами были саперы, ремонтные машины, на базе танков с бульдозерными щитами и маленькими башнями, как на разведывательных броневиках. И только прошли университет, место там было очень неудобное, справа озеро, слева насыпь железной дороги, развернуться негде, когда это началось. Помню, сначала завыли сирены воздушной тревоги. Не так, как раньше, не учебная, а по-настоящему. И мы в первый миг замерли, настолько это не сочеталось с атмосферой парада. Затем наш командир, подполковник Тханг Ван Гуэн, крикнул. Рассредоточиться, залечь, окопаться. Лопатки у нас были, а ячейку для стрельбы лежа нас учили выкапывать за пару минут, даже под огнем. Тем более, что земля была мягкая. Жалко было парадной формы, но лучше грязь, чем кровь. А затем мы увидели рой темных точек во небе, быстро приближающихся с севера. И увидели взрывы и огонь там, где был центральный парк, резиденция вождя, железнодорожный мост. Начали стрелять зенитки. Рядом с нами у железнодорожной насыпи тоже стояла батарея. А штурмовики пронеслись над нами. Десятки и сотни самолетов, в большинстве это были скайрейдеры силуэты которых были знакомы нам по бумажным мишеням. Странно, но это меня даже успокоило. Враг был знакомый и, как я слышал, вполне уязвимый. Один из штурмовиков обстрелял ближнюю батарею. Я увидел, что одна зенитка осталась без расчета, бросился к ней, зовя товарищей, сел в кресло наводчика, впился взглядом в прицел. Дальше делал все, как учили». В тот день так было по всему ханою. Пушки смолкали, лишь когда разбивало железо. А погибших зенитчиков мгновенно заменяли и ученики нашей школы, и участники парада, и даже просто гражданские, кто умел. Но тогда я думал лишь о том, чтобы моя зенитка стреляла и порадовался, что американцы идут на самой лучшей для нас высоте метров шестьсот-восемьсот. Ниже было бы и труднее целиться, выше не смогли бы достать. Все небо было в трассах снарядов, горели и падали самолеты, но другие штурмовики упрямо шли сквозь огонь, каждый на свою цель, не сворачивая с курса. Первым, кого я сбил тогда, был Б-26, уже поврежденный. Один мотор у него дымил, и шел он с севера, почти на нас, но чуть мимо. В самом выгодном ракурсе... И по нему стреляли и другие зенитки, но после моих снарядов он окончательно клюнул носом и упал в озеро. Затем был «Скайрейдер», когда русский танк «Брем» вдруг стал стрелять из пулемета прямо у меня над головой. Я еле успел ствол и перекинуть, когда штурмовик выскочил из-за насыпи. Я только нажал педаль спуска, не надеясь попасть, но «Американец» рухнул, по косой, чуть до воды не долетев. Это был тот самый самолет, который мы после вместе с советским офицером-танкистом осматривали. И он по дыркам определил. Калибр 23, не 14. Твой. До русского звали Павел Иванович. Он дал мне номер своей полевой почты. Мы до сих пор переписываемся иногда. И еще два скайрейдера зашли в атаку прямо на нас. По ним стреляли из десятка стволов. И мы, и приметчики из танков, оба задымили и стали снижаться. После мне сказали, что они оба упали, но я этого не видел. Истребителя в небе мы не видели, по крайней мере на дистанции, где мы могли различить тип самолета. Я разглядел один раз какие-то реактивные, прошедшие высоко и в стороне. Не знаю, были ли это наши или американцы, да и не было времени смотреть. Прозевать атакующий штурмовик было смертельно опасно. Наш подполковник погиб. Жалко, он был хорошим командиром, воевал еще с японцами, затем с французами и после ранения был переведен с фронта учить нас. Та первая волна авианалета длилась всего четверть часа. Мне показалось, прошло несколько часов. Вдруг стало тихо. Вокруг нас, тут еще, я помню, наши привели пленных американцев, которые вылезли из озера и сразу подняли руки. Они были такие рослые, каждый из нас им по плечо, но дрожали от страха и что-то повторяли на своем языке. Мы не знали, что с ними делать, и приказали лечь и не шевелиться. А тем из наших, кто их охранял, чтобы пристрелили при любом движении... И тут прилетели сверхкрепости, которым штурмовики должны были расчистить дорогу. Нам повезло, что нас задела лишь краем, и бомбы падали очень редко. Но это были тяжелые фугасы, оставляющие воронку, в которой мог бы поместиться дом. И наши калибры уже не могли их достать. Мы лишь сжимали кулаки в бессильной злобе и радовались, замечая в небе след от ракеты после которого почти всегда один из бомбардировщиков превращался в пылающий падающий метеор. И тяжелые зенитки тоже стреляли. Мы видели многочисленные облачка разрывов рядом с самолетами, которые после начинали дымить и вываливались из строя. До одной из крепостей мы даже обстреляли, когда она, теряя высоту, прошла возле нас на высоте около двух тысяч. Однако падений ее мы не видели». А после вдруг стало чисто, зато в кварталах к северу от нас были видны большие пожары. Тут прибежал Павел Иванович, он командовал той самой ротой на Брэм, и сказал, что ему нужна пехота в помощь. И мы, оставив часть своих, в основном легко раненых у зениток, отправились разбирать завалы, тушить пожары и спасать людей. Я помню... Как мы раскапывали бомбоубежище, стараясь успеть раньше, чем люди там задохнутся. Помню обгорелые тела на обочине и каким-то чудом уцелевший букет цветов. В тот день и ночь работали все. Расчищали улицы для проезда, чинили электросети и водопровод, сооружали временные жилища для потерявших свои дома и вывозили трупы многих даже опознать было нельзя лишь зенитчики оставались на своих постах я тобы отразить повторный налет павел иванович после налил мне русской водки которую я выпил первый раз в жизни и сказал запомни звериную харю американского империализма говорят что за свободу и демократию а такое творят — Верно, за свою свободу всех убивать, и чтоб повсюду был лишь их американский порядок. — Ничего, мы им зубы-то вышибем и руки поотрываем. Ну а после, уже на следующий день, приехал корреспондент «Советской правды», ездил, беседовал и фотографировал по многим частям. Но для своей газеты выбрал нас. Не знаю почему. Мы были маленькими, щуплыми, выглядели совсем негрозно как полковник Куницын, ужас американцев, каким его рисуют на наших плакатах. Но в вашей самой главной газете на первой странице было именно это фото. Восемь мальчишек у пушки. С подписью «Зенитный расчет, сбивший четыре американских самолета». Хотя, кроме нас, там были еще пять пушек, да и другие батареи стояли рядом. И еще там было написано, что благодаря нам Совершенно не пострадал госпиталь. Что был за дорогой? одна с полукилометра Ну, от штурмовиков мы его как-то прикрыли. А где наша заслуга в отбитии налета сверхкрепостей? Но нам сказали, что так и надо. И мы все получили по медали за отвагу. Выше ее лишь ордена. Не на всем ефрейторские нашивки, которые обычно давали лишь с началом выпускного курса и только учившимся на отлично. И по желанию, десять дней отпуска к родне, но лишь у двоих из нас было кому ехать. Я выпустился в 57-м, воевал, победе был на должности командира роты, хотя офицерские погоны получил уже после, когда учился в СССР. Сейчас вот служу, уже имею двоих сыновей, стараюсь воспитать их настоящими бойцами, чтобы снова не пришли американцы со своей демократией, именем которой они убивали нас тогда».